Экспедиция совершила высадку и в течение семи месяцев вела горное исследование. Там, насколько помню, оказалось чудовищное богатство платины, осмия и иридия. Невероятно тяжелые кубики иридия стали моими игрушками. И это небо. Первое мое небо. Черное, с чистыми огоньками не мигающих звезд –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 Как и ожидал Эркнор, экспедиция оказалась на высоте положения. Ни слова отчаяния, ни взгляда испуга. Пурхис, проявивший себя не слишком храбрым на зерде, не дрогнув, встретил сообщение. Молодая Лума Ласви, врач экспедиции, только чуть побледнела и украдкой облизнула пересохшие губы. Вспомним о погибших товарищах